Глава сорок девятая Джона натащал со времени их первой встречи на палубе зари. Отощал, заострился, истончился, как слишком долго бывший в работе нож. Глаза блестели чуть ли не лихорадочно, ярко отражали свет костра. Он не захотел сесть, расхаживал взад-вперед по занятому лагерем низкому пригорку. Снова и снова нащупывал пальцами рукоять кортика, стремительно оборачивался на каждый треск ветки и каждый птичий крик впивался взглядом в заросли. Его люди, сколько их осталось, выглядели такими же издерганными. Чент выжил, и Весик тоже, и Лури. А еще легионер по имени Хевел и двое моряков, братья Булт и Рамель. Хевелл сразу, видно, сломался. Едва вступив в лагерь, он рухнул на зиме, тихо плакал себе в бороду, пока остальные забивали дополнительные колья в редкий частокол. Маленькая команда Гвены настороженно поглядывала на пришельцев, но людей Джонана явно не тянуло больше в драку. Они все поглядывали в ту сторону, откуда пришли, и смердели ужасом. — Яйца мы сохранили, — сказал адмирал, указав на принесенные его людьми мешки, в которых угадывалась округлая цельная скорлупа. — Мы еще сможем исполнить приказ. — Забудьте вы хоть на пол вздоха о приказах, — покачала головой Гвена. — Что с остальными? Джонан глянул на нее, оскалив зубы, и заговорил словно через силу. Эйген пропал в первую же ночь. Он скользнул глазами от Гвена к Килю и Тхару и поспешно отвел взгляд. Он стоял на часах, но ни звука не издал. Я решил, что он дезертировал, но на выходе со стоянки мы наткнулись на его шлем. Добрая ралтанская сталь сплюснулась, как яичная скорлупа. «А следы?» — спросила Гвена. он скрипнул зубами. Нашим следопытом был Эйген. Тот, кто способен целиком уволот человека, оставляет заметные следы. Я всю жизнь прослужил на Западном флоте, а не шарил в поисках отпечатков лап по незнакомым джунглям. Может и не лап, покачала головой Гвена. Может чего куда более скверного. Гвена с удивлением заметила. что с прибытием Джонана ей полегчало. Идущие по следам смертоносные габья не радовали, зато отвлекали ее от зверей, рыскавших в ее душе, гнева, голода и жажды крови. Смерть солдат, неизведанная местность, ограниченные припасы — это то, с чем ее учили иметь дело. Джонан замер, впившись в нее глазами. От него вдруг остро запахло подозрительностью. Вы знаете, кто это сделал? Откуда мне знать фамилию Хала? Вы не удивлены? Гвена покачала головой. Я чуть не полгода слышала, какая Минкидок сраная дыра, безумная и кишащая чудовищами. Откуда живым не возвращаются? С чего бы мне удивляться? Ее пальцы сами собой поползли. к рукояти меча. Гвенна спохватилась, вернула их на место. Рядом шевельнулся киль. «Вы видели животное?» — негромко спросил он. Гвенна впилась глазами в Джонана. Ей было показалось, что он сейчас выхватит свой кортик, но адмирал, вздрогнув, повернулся к историку. Мельком. Он появлялся не только ночами. Берина выхватил из цепочки средь бела дня. Двое моряков видели. Сор написывал нечто напоминающее паука. Джи сказал каракатица. Они здесь? Гвена окинула взглядом его поредевший отряд. Джонан стиснул зубы. Они чуть не разодрались, споря, что это было. В ту же ночь Сор убил спящего Джи, задушил и вырвал ему глаза. Когда мы подоспели, он хохотал и орал, что Джи глаза ни к чему. Все равно они у него слепые. — А что с Сорном? — спросила Гвена. — Я его казнил. «Больного — Больного? — вставил Киль. Джонан стиснул кулаки. — Что творит эта страна с моими людьми? — То же самое, что с вами и с нами, — ответил ему Киль. — Она всех раздувает. Джонан тряхнул головой, покосился через плечо на жалкие остатки своей команды. Люди жались к огню, не вкладывая клинков в ножны, и все всматривались в темноту. «Она их ломает!» Переполненный мех лопается, — кивнул Киль. «Как вы нас нашли?» — резко спросила Гвена. «После того, как та тварь унесла Хандлофа...» Мы убрались от реки четыре ночи назад. Я искал возвышенность, холм, место, пригодное для обороны. А нашел ваше пожарище. Понятное дело. Горящая трава наверняка на много миль окрасила небо цветами, и выжженный на земле шрам невозможно было не заметить. «Значит, вы увидели огонь», — кивнула она. «А зачем пошли за нами?» Джонан моргнул, подтянулся, огляделся, будто только сейчас очнулся ото сна. — Я не обязан отчитываться перед изменницей, — ответил он ледяным тоном. — Благодарите судьбу, что я вас не прирезал на месте. Пальцы его стиснули рукоять оружия. — Валяйте. Гвена заметила, что улыбается, страшной и безрадостной улыбкой. — Меч к бою. Проверим, кто быстрее. Перед глазами мелькнуло видение. Голова Джонана катится по земле, из шеи струей бьет кровь, тело валится перед ней на колени. «За вас!» — Киль встал между ними. «Говорит болезнь здешних мест!» «Вы тоже ищете смерти, историк!» — сверкнул глазами Джонан. «Дело недолгое!» Люди подтянулись ближе на громкие голоса. Чент встал за плечом Джонана, весик с лури и прочими за ним и все обнажили клинки. На берегу численные преимущества было за адмиралом теперь нет. За плечом Гвены выросли чео лу и патик от них тянуло насилием Запах пхуматхара был осторожнее, но и манжери поднялся на ноги и обнажил сталь. Даже крыса сжала в ладони свой ножик. Гвену улыбалась все шире, пока не почувствовала, что вот-вот треснут щеки. Она уже предвкушала, как удар меча крушит кожу и кости, как брызжет ей в лицо горячая кровь. Она чувствовала вкус этой крови, словно рвала зубами неостывшее мясо, жилистое сердце, горькую мякоть печени. Раздался вопль. Гвайна смотрела на свои пустые руки. «Где меч?» Она что, уже порубила Джонана? Она подняла глаза. Нет, вот он стоит на шаг от нее с перекошенным яростью лицом. И остальные на ногах. Никто никого не убил. Пока не убил. Тогда кто же? Кэвелл! Киль указал на костер. Из-за деревьев, почти уже неслышный, снова донесся вопль. Протяжный, отчаянный, безнадежный. Что? Чоулут оращил глаза, будто только проснулся. «Габья!» — ответил историк. Вышла из-за деревьев и схватила его. Они отыскали моряка в сотню шагов от лагеря. Вернее, то, что от него осталось. Сапоги, ремень, меч, выеденную грудную клетку, безглазый пустой череп, вылезанный на и откатившийся в сторону. Киль встал на колени, поднес поближе факел, изучил борозды на ребрах, повернулся к черепу, порылся пальцем в пустой глазнице и отбросил. — Ага, — сказал он. — Ага, — покачала головой Гвена. — Теперь понятно, почему до сих пор на нас не нападали. — Не нападали? — Чо указал на клочья кожи на земле. — Слышал бы вас этот бедолага. «Как заметил ранее командир Шарп, вокруг нас должны были день ото дня кишеть Габья», — пояснил Киль. «Чем дальше вглубь материка, тем их становилось бы больше, и тем они были бы страшнее. Между тем мы сталкивались до сих пор со сравнительно безобидными». Гвена услышала, как скрипит зубами Джонан. «Это вы называете безобидным?» «Нет!» Киль выпрямился. «Это существо крупное, быстрое и чрезвычайно опасное. Оно же послужило причиной тому, что кругом нет других габья. Оно их распугало». «Вас послушать нам крупно повезло», — осторожно заметил Тхар. «Это, — ответил историк, — зависит от того, чем мерить везение». Три дня они пробивались все дальше в горы. Гвена так и не поверила до конца в обещанную Килем крепость. Но даже на груди щебня, даже на продуваемом ветрами горном пике обороняться было бы легче, чем в чаще истекающих соком деревьев. Каждый выжимал из себя все возможное, преодолевая бессилие, и целых три дня прошли без нападений зверя. В другом месте... Это сошло бы за передышку, только не в Минкедоке. Гвена, не находя с кем сразиться, за кем охотиться, от кого защищаться, острее ощущала насилие над своим разумом. И чем выше они поднимались в холмы, тем тяжелее было за него бороться. Случалось, опуская глаза, она не могла вспомнить, зачем оделась сплошь в черное. или забывала, где у нее ножны с мечами, а то и вовсе, что у нее есть мечи. Воспоминания сделались скользкими, как угри. Удержать их становилось все труднее, и все труднее вспоминалось, зачем это надо — вспоминать. Хуже этих провалов в сознании было то, что заполняло их, кипящими пузырями, всплывая изнутри. Иногда она ощущала дикий голод. Не то чтобы желание поесть. Ее вовсе не тянуло жевать, упиваться вкусом, глотать, а потребность поглощать. Наутро после гибели Хевела какой-то длиннозубый зверек, не больше сурка или крупной крысы, юркнул поперек тропы. Все четыре его глаза почему-то слезились. Она взмахнула клинком, рассекла его надвое, и уже тянулась за подергивающимися останками, когда рядом очутился Киль. «Вам этого не хочется», — обронил он. Она вытаращила глаза сперва на него, потом на кровавую кашу, которую готова была сожрать. «Еще бы мне хотелось такого дерьма», — огрызнулась она, все еще ощущая гложущую нутро потребность. Иногда она закрывала глаза, потому что мир подступал слишком близко, прельщал, норовил все заслонить собой. Тогда приходили видения. Иногда ей виделись только лица, обрывки образов, знакомых и незнакомых, кричащих или хохочущих, или просто уставившихся на что-то незримое для нее. Однажды она увидела Валена. первого командира своего крыла, и на несколько мгновений засмотрелась в его рассеченные черные глаза, а потом он, отвернувшись, резко выкрикнул что-то на незнакомом ей грубом языке. В другой раз она вроде бы снова видела Талала, как тогда, во сне, только в этот раз без железного шара. Талал спиной к спине с незнакомым молодым парнем дрался на арене. «Нет». — сказала она себе. — Нет, нет, нет. Хуже видений были живые люди, вместе с ней блуждающие под джунглем. Последний раз она говорила с Джонаном накануне. Они тогда поспорили, по какой долине углубляться в горы. Он в двадцатый раз обозвал ее изменницей шлюхой, и она в двадцатый раз увидела, пережила, как прыгает ему на плечи, как впивается зубами в горло. Словно наяву. Она чувствовала горячий медный вкус его крови. Или нет, не его крови, своей. Прокусила себе щеку изнутри. Было больно, но хотелось кусать еще сильнее. Вместо этого она сплюнула на камне кровавую слюну. Соприкоснувшись с кровью, серый лишайник зашевелился, взбух, растянулся на ладонь шире. Гвена посмотрела. Не отвернулась. Люди Джонана отворачиваться и не думали. Чент открыто глазел на нее, щерился, подмигивал, иногда облизывался. Но хуже него был Лури. Этот походил теперь не на нетерпеливого насильника, а на голодного крестьянина, нацелившегося ножом на кусок старой жесткой солонины. В каком-нибудь другом месте, да где угодно, такие взгляды не особо бы ее встревожили. Она сумела бы позаботиться о себе, отбилась бы от нападения. Беда в том, что здесь позаботиться о себе, означало не то, что в других краях. Гвена и в себе чувствовала затаившееся нетерпение. Начняя она отбиваться, не остановилась бы, сломав запястье или расквасив нос. Скорее всего, вздумай, кто из них ее тронуть, она бы вовсе... не смогла остановиться. Даже в тех, кто был на ее стороне, она ощущала угрозу. Каждый день на пути вверх ловила на себе их короткие взгляды, словно каждый рад был ее поиметь или сожрать, а может и то, и другое. Становилось холодней, листва на деревьях сменилась хвоей, а проснувшись однажды до рассвета, Гвена обнаружила на пологе узкую полоску льда, а на земле на пару дюймов снега. А ее сердце и рассудок заполнялись горячей тьмой, заполнялись дебрями, вроде оставшихся внизу джунглей, слепой безумной свирепостью, оставлявшей лишь два выбора — прятаться или убивать. Из двенадцати выживших только крыса не выказывала желания ее выпотрошить, поэтому Гвена старалась держаться за девочкой, вслушиваясь в дыхание ребенка и считая удары сердца, частые и слабые, как у птички. Три дня никто не пытался их убить, а на четвертое утро после нежданного явления Джонана она увидела следы на снегу. тысячи следов, похожих на беличьи, но с острыми опасными когтями. Ее затошнило от ужаса, потому что все они сходились к месту, где было сложено съестное. Откинув укрывавшее провиант полотнище, Гвен обнаружила, что в спореты два мешка с пайками и прогрызен бочонок вяленой рыбы. Она еще стояла, задыхаясь от ярости, когда подошел Киль. — Осложнение, — тихо проговорил он. Гвена не могла оторвать глаз от расщепленных клепок бочонка и клочьев мешковины. Она словно забыла, зачем нужны слова. — Пища еще осталась, — заметил историк. — И вода. — Водой жив не будешь, — прошепела Гвена. — Если вскоре не выберемся из зараженных мест... Без охоты не обойдемся. Это было бы ошибкой. А подохнуть с голоду — не ошибка? Голодание естественно. То, что сотворит с вами болезнь, нет. Вы говорили, горы чисты. Но мы уже в горах, а я по-прежнему чувствую в себе эту дрянь. Мы недостаточно высоко. Он повел рукой. Здесь почва, деревья, вся растительность больны. Нам надо подняться над ними. Гвена покачала головой. Они не первый день карабкались вверх по склонам, но настоящие горы, высокий хребет, будто уходил от них. Сколько еще? Четыре-пять дней пути, ответил историк. Возможно, неделя. В чистой местности можно будет снова кормиться охотой и пить из ручьев. «Неделя», — выдохнула Гвена. Талал говаривал, день всегда можно продержаться. В те времена Гвена с ним соглашалась. Плыла она, сражалась или бежала, один день бы продержалась всегда. Но Киль сказал «не день», он сказал «неделю». Она попробовала представить, как проживет неделю, и не сумела. Попыталась вспомнить, зачем это надо. Лагерь зашевелился, скоро все встанут. Скоро все узнают, что у них с припасами. «Я видела Талала», — сказала Гвена. «Сперва во сне, потом во сне наяву, на ходу». Киль медленно кивнул, но не ответил. В первый раз он шел по песку, прикованный к железной гире. Она сама не знала, зачем рассказывает, но остановиться не могла. Потом он бился на арене с каким-то совсем незнакомым человеком, как живой. Я чувствовала, что он живой, будто вовсе не умирал. Возможно, Гвен не хотелось разрыдаться, хотелось перерезать пустослову горло. Что это вы говорите? Возможно, так и есть. Он погиб. Его убили, зарезали на ступенях кораблекрушения. Вы видели его смерть? Лазутчики Фрома видели. Неуверенно мотнула она головой. А какого вы мнения о разведке Фрома? Кулаки у нее сжались так, что хрустели суставы. Из груди бури рвался вопль. «Сон неявь, Здесь все лжет!» «Не все!» обронил Киль. Она закрыла глаза, всмотрелась в сражающегося Талала, потом перевела взгляд ему за спину. Она узнала шаткие деревянные лесенки. Это на арене в Старой Гавани, где верховные жрецы устраивают кровавые состязания. Если Талал уцелел, если его не убили, он, пожалуй, мог попасть туда. Его могли заставить сражаться во славу их чокнутых богов. И, конечно, заковали бы, понимая, как он опасен. И человека, прикрывавшего ему спину, она знать не могла. Надежда обжигала, как чумная горячка. Вдруг он выжил? Открыв глаза, она увидела, что киль ей кивает. Или это сраный трюк? Новый приступ заразы. Он опять кивнул, будто ответ был ему безразличен. Гвена заскрипела зубами. «Ну, Шаэль, меня побери, если сдохну, пока не узнаю, где правда». На следующий день они потеряли булта. Вот он прорубается сквозь заросли, а вот за деревьями раздается хруст костей. Пока Гвена оборачивалась, его порвали пополам. Туловище пропало. Остались еще подергивающиеся в кровавой лужи ноги до да бедер. Не с кем было драться, некого догонять, не от кого бежать. И сдаваться некому. Просто ноги. Куски мяса, только что бывшие человеком. В ту ночь никто не думал ложиться. хотя солнце давно село. Казалось бы, все опасаются леса, все на чеку, готовы встретить новую атаку. Но невеселая правда состояла в том, что с такой же опаской все косились друг на друга, будто самая страшная угроза уже проникла в лагерь. Кто-то шепнул, что видел горящие в чаще глаза, другие уверяли, что за ними охотится не одно чудовище, а целая стая. К полуночи снова едва не дошло до драки, каждый доказывал свое, описывая чудище, которого в глаза не видел, пока Гвена не разогнала спорщиков. Чулу с Патиком сели спина к спине и вглядывались в темноту, а Чент с Весиком и Лури, стаи голодных псов, рыскали вокруг. Гвена хотела уложить хоть крысу, но девочка отказалась уходить в палатку. «Здесь», — сказала она, — «здесь, с Гвена Шарп». Пришлось Гвене сесть, позволив крысе пристроиться рядом. «Берегись», — прошипела та, глядя на чем-то. «Берегись, плохой!» «Знаю, крыса», — кивнула Гвена. «Я берегусь». Яростной бдительности хватило ненадолго. Веки у крысы сомкнулись, и ее сморила усталость, И девочка склонилась на колени Гвене. Гвена хотела ее подвинуть. Ужасно неудобно она лежала, но остановила себя. Среди больного, сплюнутого Шаэлем мира, только тяжесть детского тела казалась настоящей. Все кругом уплывало, а неглубокое ровное дыхание девочки связывало мир воедино. Вытянув короткий клинок, Гвена положила его рядом. Если придется драться, придавившая ее к земле крыса помешает. Но все равно от драки до сих пор было мало толку. Она нерешительно опустила руку на детское плечо. Девочка отощала, даже в сравнении с днями в карцере. Сказались джунгли, бесконечный путь и скудный паек. Если она выглядела дикаркой, когда они впервые увидели ее в пустом городе, то теперь вдвое. Гвена выпутала из свалявшихся волос прутик, потом колючку, потом раздавленного жучка. Безнадежно. Вся голова превратилась в грязный пропотевший колтун. И все-таки Гвена не оставляла своего занятия. Ей пришла мысль, что никогда раньше она не занималась таким делом. Видела, может, ребенком, может, в праздничные дни, как родители приглаживают или расчесывают волосы своим детям, но отец у нее был лысым, а старшие братья чему только ее не учили — наточить ножи, подковать лошадь, убить ежа. Но волос никогда не касались. Гвена час за часом, прядь за прядью, разбирала спутанные кудряшки, пока в просвет ветвей не заглянула луна. Тогда она замерла, заглядевшись в бледное личико крысы, и впервые за много дней почти почувствовала себя человеком. А потом услышала шаги. Она напряглась, перенесла руку от детских волос к рукояти меча За краткий миг безумие болезни снова запустило в нее свои когти. Она готова была оттолкнуть крысу и вскочить. Но Джонан заговорил раньше. «Я не убить вас задумал». Звук голоса и запах показывали, что он стоит в нескольких шагах за спиной. Слово «убить» отозвалось в Гвене странным волнением, как ей хотелось, чтобы он попробовал. Бросился на нее... Дал хоть малейший повод. Крыса забормотала во сне, шевельнулась, обхватила ее колени, и возбуждение улеглось. — Тогда лучше не стойте у меня за спиной. Джонан хмыкнул и переступил так, чтобы она его видела. В руке он держал мех с водой, но другая все тянулась к кортику, словно ей чесалось ухватить оружие. — Что вам надо? — спросила Гвена. Он поморгал, уставившись на нее, словно не ожидал здесь увидеть, и покачал головой. Утер пот со лба и глотнул воды из меха. «Оно нас убивает», — сказал он, — «Габья». Гвена кивнула. Не дождавшись ответа, адмирал снова покачал головой. «Больше десятка людей, моих людей, растерзаны в клочья». Он разглядывал свои руки, словно это они рвали людей на части. Хиль сказал, отозвалась наконец Гвена, что выше в горах станет лучше. Еще два дня или три, через три дня, нас в живых не останется. Все украсим гребаные деревья кровавыми ленточками. Гвена подумала, что впервые слышит от него... Бранное слово. Впрочем, он только раз повысил голос и тут же перешел на полушепот. «Я не могу этого допустить». «Бывает дело дерьмо, и поправить его не в наших силах», — ответила Гвена. «Вот как вы себя успокаивали!» Уставился на нее адмирал. «Когда потеряли птицу, когда погубили своих солдат...» «Дело дерьмо, и не в ваших силах его поправить?» Она готова была ощутить в себе подступающую ярость. Она шла только бескрайнюю пустоту. «Что бы я себе ни говорила, все равно. Мертвых не вернешь, я не смирюсь». Джонан рычал сквозь оскаленные зубы, как попавший в капкан зверь. «Я не смирюсь». Он прожег взглядом темноту вокруг. «Если бы вам можно было вернуться, — за он, — пожертвовать собой для спасения своих людей, вы бы это сделали?» «Вернуться невозможно. Вы бы это сделали?» «Да». Он кивнул, отпил большой глоток и еще и еще, пока она с ужасом не осознала происходящего. «Вы пьете воду?» Джонан кивнул, не отрывая взгляда от джунглей. «Она вас погубит, сведет с ума!» «Эй, так сумасшедший!» «Мы все сумасшедшие!» «А вот это...» Он встряхнул мех, оглядел его и засмеялся. «Делает меня сильным, быстрым. Я уже чувствую. Это превратит вас в чудовище!» Адмирал развернулся к ней лицом. По его щекам... Струились слезы. «И хорошо! Хорошо!» «Потому что человеком...» Он провел пальцем по лацкану грязного мундира, поднял дрожащую руку, тряхнул головой. «Человеком я не в силах победить ту тварь! Мои люди гибнут, а я не могу их спасти!» Гвена, покачав головой, крепче прижала к себе крысу. «Бывает, людей не спасти!» он долго смотрел на нее, потом подтянулся, смахнул слезы, сложил губы в хищную улыбку. Слова труса! Он сплюнул себе под ноги. Как и следовало ожидать. Деревья кончились внезапно. Только что на них давил лес, и вот ветки уступили просторному, холодному голубому небу и блистающим пиком. В первое мгновение в жилы Гвене хлынуло облегчение. После стены стволов и лиан она, наконец, видела, куда идет, могла оценить местность и таящиеся в ней угрозы. Но облегчение тут же прокисло, едва она поняла, что болезнь по-прежнему с ней, шевелится под кожей, Буравит мозг. Так вот они, горы. Пробормотал Джонан. С тех пор как он впервые выпил отравленной воды, миновала половина недели. И за это время адмирала совсем обтянула. Мышцы на руках, плечах, груди ссохлись, полосками проступали сквозь кожу, пальцы скрючило в когти. При всем при том в голосе его звучала пугающая бодрость. Глаза блестели остро, словно ножи, совсем как у хищника, встретившегося, наконец, с добычей. — Надо подниматься выше, — сказала Гвена. — Там нет заразы. — Как вы спешите? Сухо, без капли веселья, рассмеялся Джонан. — Куда подевалась бесстрашная Кетрел? Бесстрашной я не была, даже когда была Кеттрел. покачала головой Гвена. «Какое разочарование!» «Разочарование было», — ответила Гвена. «Бесспорно было. А теперь нет», — вздернул бровь Джонан. «Я привыкла. К страху или к разочарованию? К тому и другому». Адмирал снял с пояса мех. «Могли бы напиться. Я выразить не сумею этой силы». «Страх, разочарование!» — он небрежно махнул рукой. «Вы навсегда о них забудете!» Гвенна смотрела на мех, оценивая свое желание к нему потянуться. Свою жажду, какой не бывает у людей. «Да, забуду!» Она отвернулась. «Не останавливайтесь, пока не поднимемся в гору!» Несколько дней назад Джонанбо ощетинился, услышав ее приказ. Теперь, когда в его жилах гуляла болезнь земли, он просто рассмеялся. Слишком громко рассмеялся. «Здесь только гор, на которую подниматься!» «Туда!» Киль указал пальцем на щербинку между пиками в нескольких милях впереди и тысячами футов выше. «Та долина проведет нас через хребет. Близ вершин и на северных склонах болезни нет». «Через...» — буркнула крыса, глядя вверх, так словно хотела взмолиться или выбраниться. Историк уставил серые глаза на Гвену. «В крепости, возможно, найдутся изделия. В частности, одно, которое, вероятно, «Поможет адмиралу». «Изделие», — она покачала головой. «Вы хотите сказать, оно его исцелит?» «Я бы не назвал это исцелением». «Могли бы раньше о нем напомнить. Например, когда мы покидали корабль, поцелуй его Кент». «Сказав о нем, я бы подкосил вашу решимость», — возразил он. «К тому же оно не поможет всем, лишь одному или двоим». Да и то, если ваша тысячелетняя руина еще стоит. Именно так. Они весь день поднимались вверх, постановившимся всё все круче осыпям, Огибая большие с дом гранитные глыбы, А прохлада в воздухе сменялась холодом, А холод морозом. С вершин по сторонам перевала дул студеный ветер, Подстегивал людей, леденил сквозь штаны и камзолы. Хуже мороза была жажда. Последний бочонок иссяк накануне. Не так уж долго они обходились без воды, но эти сутки всех страшно измучили. Языки пересохли и распухли, губы растрескались. Впрочем, такие враги, как холод и жажда, Гвене были понятны. Она училась выживать в горах, мили пробегала под солнцем пустыни. Страдание чем-то напоминало ей идущего рядом друга, старого знакомого в мире, которое она почти перестала узнавать. Она цеплялась за этот холод, куталась в него и держалась за него. Сосредоточившись на холоде, она могла не замечать нараставшего внутри голода. И вдруг, буквально посреди шага, Голод пропал. В первое мгновение она растерялась, как бывало, когда, нырнув на глубину, не понимала, где вверх, где низ. Солнце все так же висело над головой, земля лежала под ногами. Но и земля, и солнце показались неправильными, не на своем месте опасными. Потом пришло чувство потери, как боль от гибели Джака, как рана в сердце. От мысли, что и Талал мертв, только это чувство было сильнее, сто крат сильнее, и было настолько властное, что едва не заставило ее развернуться, броситься вниз по склону. А следом явился глубокий пробирающий ужас, потому что она впервые явственно увидела, во что превратилась. Вспомнила, что сделала или на что была готова, поняла, что едва не выпустила из рук последние клочки себя. Вот оно как вырваться из менкидокской болезни. Она еще проковыляла сотню шагов, прежде чем скрючиться вдвое и вывернуться наизнанку. На время весь мир для нее съежился до россыпи заснеженных камней прямо перед глазами. Она дрожала всем телом, корчилась, горела огнем. На островах им преподавали действия различных ядов. Помнится, однажды заставили выпить сумрака и просидеть полдня, удерживая его в себе, прежде чем проглотить горькое противоядие. И тогда тело также содрогалось, спеша очиститься, и тогда тоже хотелось умереть, лишь бы с этим покончить. Разве что в этот раз ей пришлось хуже. Гвенна не помнила, сколько времени прошло, пока она сумела выпрямиться. Солнце блестело на льду, грело светлый гранит. В животе было пусто, колени дрожали, она была слабее новорожденной. Каждого в отряде скрутило по-своему. Одних рвало мокротой кровью, другие лежали, уставившись в небо пустыми, мертвыми глазами, и только дрожали. Киль, скрестив ноги, сидел на плоском камне. Этот выглядел совсем как обычно, и только присмотревшись, она заметила дрожащие пальцы и подергивающиеся века. Джонанлем Джона направился, казалось, быстрее других. Первый адмирал со своими прихвостнями, Чентом, Весиком и Лури стояли в десятке шагов от остальных и смотрели вниз в долину. Такая бесчувственность к перемене встревожила Гвену, но тут она была бессильна. Киль предупреждал, что болезнь на каждого действует по-своему. «Свет доброй интары!» вздохнул Патик. Он сидел у голубого, как лед озерца, свесив голову между коленей. «Что это с нами?» «Это мы выжили», — сказала Гвена, заставляя себя встать прямо. Хриплый хохот взрезал холод гор. Обернувшись, Гвена встретила взгляд Джонана. «Вы так думаете?» — вопросил он. «То создание!» то прекрасное создание, что нас убивало, оно уже рядом. — Откуда вы знаете? — Чую, — прошипел Джонан. — И чувствую. Гвена закрыла глаза, почти приготовившись увидеть за веками Таллала, продолжающего бой, или мертвым, распростертого на песке. Но увидела лишь темноту. Она чуяла грязных мужчин, пропитанную потом кожу одежды, плесень и кровь. На всех хватало порезов, царапин, ссадин. Их страх она тоже чуяла. Ужас перед собой и не покинувшую Джона Джонана Джона на жажду крови. Под этими запахами крылись запахи камня и близящиеся бури. И еще на один миг пробился другой. «Страшный, гнилостный, чужой!» Она открыла глаза, присмотрелась к Джонану. «Как понимать?» «Вы его чуете?» «Гвена Кетрал едва не упустила тот душок!» Джонан только улыбнулся своей мертвенной улыбкой. «Надо двигаться дальше», — сказал, спустившись с камня Киль. Она повернулась к историку. «Габье может последовать за нами через границу болезни?» Тот молча кивнул. «Оно близко!» — ворковал Джонан. «Близко!» Чент схватился за живот от смеха. Весик только кивнул с застывшим лицом. «Идем!» — позвал Киль. «Может быть, к ночи доберемся до крепости? Там наладим оборону о ух «Ух-ух-ух-ух! От него не оборонишься!» Если бы от него можно было обороняться, не порвали бы ни Хэвела, ни Хэндлоффа!» Джонан, кивая в ответ на свои же слова, огладил ладонью рукоять Кортика. «Нет. Мы должны с ним схватиться. Лицом к его прекрасному лицу. Не здесь, — сказала Гвена. — Здесь, пожал плечами Джонан, или там?» «Никакой разницы!»